Логистика Всю свою жизнь, начиная с 13 лет, у меня был свой бизнес. В моем подчинении порой находилось несколько десятков человек. В первую очередь я налаживал логистику поставок и продаж, сращивал и договаривался. Искал новых партнеров и более выгодные варианты. Здесь я начал выстраивать такие же схемы, как в бизнесе, для того, чтобы все работало как единый механизм. Командир подразделения должен быть не просто воином, но и хорошим менеджером, а также по совместительству отделом кадром, подбирающим бойцов по личностным качествам. Антиген сидел на заводе в подвале и руководил оттуда группами эвакуации. Через него шли продукты и боекомплект. Его ребята доставляли все необходимое на передок и уносили обратно раненых для оказания им первичной медицинской помощи. Мститься стал заместителем командира и помогал ему в штабе, а я оказался на передовой. Отделение разведчиков стерлось, и его остатки растворились в моем отделении. Оставался еще Леха магазин, который тоже занимался логистикой на дальних подступах. У нас теперь было несколько позиций, и нам в первую очередь нужно было наладить бесперебойную доставку от подвала на заводе Рехау до всех точек, где закрепились бойцы. Этот путь необходимо было разбить на отдельные отрезки, чтобы сделать подвоз и вывоз более быстрыми и менее затратными для бойцов. Этим начали заниматься резервная группа Абакана и группа эвакуации антигена. Они прокладывали новую ветку метро – Зайцево, Шкера, Трубы, Подвал, Передок. Подвал украинская артиллерия стала методично разбирать с первого дня. Со снарядами у них было все в порядке, и туда ежедневно прилетали разные калибры – от ВОГов с беспилотников до 120-х мин. Под вечер черно-серое донбасское небо стало по-зимнему неласковым. Воздух был наполнен тоскливым холодом и колючей тревогой. Наша основная позиция, на которой я находился, была на перекрестке между заводом Рихау и Стеллой при въезде в Бахмут. Знаменитая Стелла стояла метрах в четырехстах перед моей позицией. Чуть правее от нее в самом начале поселка Опытное работали группы Прокопа и Утяка, которые оставили нам наш укреп с блиндажами. Группа под командованием Сани, Банура и Викинга заняла новый блиндаж. Женя был с запада и ждал дальнейших указаний. И без того тусклое и бледное солнце стало клониться к горизонту. День заканчивался. Я закурил сигарету и осторожно выглянул из траншеи за бруствер. Прямо на север от нашей позиции в сторону Бахмута уходило Артемовское шоссе. Дорога была разбита, покрыта трещинами, грязью и выбоинами. По всей поверхности асфальта были видны ямы, наполненные грязной мутной водой. По обеим сторонам шоссе росли деревья и густые кустарники. Листья от них бурым неряшливым ковром устилали землю. Голые растения, раскорячив свои черные ветки во все стороны, как инопланетная плесень, ограничивали видимость до 30 метров. Земля, за которую пришли умирать солдаты, выглядела убого. Из-за постоянных минометных обстрелов и огневого контакта с противником у нас пошли потери трехсотыми. Я начал пополнять группы бойцами из резерва, и нам удавалось справляться со всеми задачами, но они стали усложняться. Новый уровень требовал все больших навыков и усилий. Я приноравливался сидеть на рации и корректировать работу своих групп, держать связь с командиром и другими точками. Я вернулся в блиндаж и продолжил жить в режиме Берсерк. Работа на станции с постоянными докладами от командиров групп Доклады наверх, командиру, кофе, шоколад, сигареты одна за другой. Ссать приходилось в банку из-за невозможности отлучиться даже на несколько минут. То я сидел на рации в блиндаже, то выходил в траншею, чтобы хоть как-то сменить обстановку и вылить мочу за бруствер. Стоя в траншее, я посмотрел налево и увидел моряка. Он, потеряв всякий страх, прогуливался по траншею в полный рост. Вдруг, совсем обнагрев, он запрыгнул на бруствер и стал смотриться вдаль. «Моряк!» Он уставился на меня непонимающим взглядом. «Ты что, железный дровосек? Снись силуэт!» Я показывал ему рукой, чтобы он присел. Матрос спрыгнул обратно в траншею и нехотя пригнулся, спрятав голову за бруствер. Я недовольно покачал головой. Люди из части моего отделения как будто не понимали, где они находятся. Они не понимали, что здесь другой мир, что на той стороне сидят солдаты-противника и снайперы, которые только и ждут, чтобы ты подставил свою голову. Один выстрел и пуля, попавшую в голову, разрывала ее с неприятным треском. Череп буквально взрывался и разлетался на части, раскидывая в стороны куски мяса, брызги крови и мозгов. В лучшем случае смерть была мгновенной и легкой, в худшем Человеку вырывала часть лица и шеи, и он еще какое-то время продолжал жить, заливаясь кровью, и тараща на мир непонимающие глаза. Матрос пока так и не понял, где он.